ва 13-е лес 17 дней до переговоры с шашлыком вольтамперами технологом прошли уже декаду назад И потому что я все еще хожу на своих двоих, а не разлагаюсь на компосте, я делаю вывод, что ни тот, ни другой, ни третий не обратились к капу. В противном случае, мое бедное тельце уже давно плавало бы в чане набором аминокислот. Нет у капа вопросов и по отсутствующему в отряде оружейников номеру. Впрочем, я понимаю, что у них вопросов появиться и не должно. Для них он всего лишь помогальник технолога, обычный номер, каких тысячи вокруг». Валяется в медчастие и хер с ним. Вопросы могли бы появиться у того, кто сидит на самом верху нашей пищевой пирамиды, у смотрящего, но здесь нас плотно прикрывает док. Хотя и он тоже говорит, что не понимает реакции главы гексагона. С Янусом все сложно и непонятно. Неоднозначно, как говорит Камбрик. И он признает, что мы висим на очень тонкой ниточке. Но даже теперь, всесторонне проверьтея в ситуацию, он не видит иного выхода. Яноса нужно было мочить, чтобы иметь возможность спокойно и что куда важнее, гарантированно вербовать технолога. Со станками мы разделались оригинально. Комбрик NASCAR привёл тело в порядок, так чтобы внешне всё выглядело более-менее пристойно. Из дежурным по медчасти и хлопочущей вокруг нас ридкой, мы тащили тело в реанимационный блок. Типа ничего не знаем, номер лишился чувств во время осмотра. Коридорное наблюдение зафиксировало вынос тела и вселение его в реанимацию. И этот момент может быть подтвержден. А на складе у смотрящего док отрапортовал о незначительном инциденте. Все ж таки это не обык-то, а помогальник самого технолога, и упомянуть об этом стоит. Смотрящий информацию принял. И выдал указание обо всех малейших изменениях по состоянию пациента немедленно докладывать ему. Док, который, несмотря на свою принадлежность к администрации, не имеет допуска к информации по янусам, сотворил удивленную физиономию, чего бы вдруг у смотрящего интерес к рядовой крысе, но взял под козырек. И вот уже четвертый день информирует об отсутствии изменений. Смотрящий пока глотает, и это наводит на определенное размышление. Вероятно, он считает, что его крот ведет какую-то свою игру, что крысолову зачем-то понадобилось остаться в медчасти. Кажется, Камбрик прав. Прямой связи со своими кротами у смотрящего нет. И теперь он вынужден ждать, когда Янус... Придет в чувство. Таким образом, тут пока все очень шатко. Тело лежит, якобы мониторинг, якобы мониторится, и если вдруг нагрянет проверка и обнаружит туловище без признаков, у него ведь даже пульса нет, топливник-то отдохлый, можно свалить на внезапную смерть. Не выкарабкался, болезный. А че? Сплошь и рядом такое бывает. В компост его. Наверняка Янус в компост не доедет. Его завернут к смотрящему на скрытие. И здесь станет ясно... Что тело опрохидовали насильственными методами. Только тогда и возникнут вопросы. Ну тут пойди, пойми. В реанимации камеры отсутствует, а охран stay туда ежедневно косо десяток народу. И дежурный, и ритка, и уборка, и даже сам док. Кто отхреначил? Ответа нету. При том, что это мог сделать всякий. В пробитую пулей сквозную до рук комбрик несколько раз вогнал свой тесак, имитируя удары ножом. Да ещё и провернул У смотрящего в таком случае возникнут новые вопросы, но самое главное, что это уже будет смахивать на обычные разборки между крысюками. А это, понятное дело, куда мельче, чем назревающее восстание. На месте смотрящего я давно бы затребовал тело, но кто я такой, чтобы пытаться думать, как он? А восстание назревает, и теперь это чувствуем мы все. Шлюхи гадья работают исправно, слухи множатся и уже рожают сами себя. Впрочем, Источник слухов не только шлюхи, но и те номера, кто уже побывал в НП-2. Наверное, у них нет сил держать это в себе, и они осторожно делятся с окамерниками. Пусть осторожно, пусть точно так же на уровне слухов, но делятся. Слухи все шире расползаются по гексагону, и какими только подробностями они не обрастают. Говорят, что где-то в недрах гексагона, интересно, мать ваша, это где же, лежат горы оружия, утыренные со складов и разборов. И в положенный момент всё это станет доступно номерам. Говорят, что в подготовке участвует часть Капо и даже вот комедия, часть машин, и в нужное время они перейдут на сторону заговорщиков. Зря, что ли, взбесился тот кошер, который порубил в капусту семерых Капо. Говорят, что смотрящий помер, и контроль над гексагоном теперь утерян. И это, конечно, тоже на руку заговорщикам. Говорят, что в нужный момент каким-то волшебным образом Двери всех камер разом вскроются, а в коридорах появится множество солдат, просочившихся сюда через ходы, известные только домовым. Они сразу начнут убивать машины и очень скоро одержат победу. Словом говорят точно много, и почти всегда откровенную чушь. Я ржу над некоторыми наиболее тупыми слухами, ведь и только разум мог выродить такое. Но отсутствие логики и правдоподобности мало кого смущает. Большая часть народа верит ждут и жаждут. И здесь Камбрикс снова оказался абсолютно прав. Все эти слухи очень сильно влияют на настроение намиров. Постепенно они становятся всё менее управляемыми. Ненависть и агрессия смешиваются с надеждой и рождают абсолютно взрывоопасную смесь, смесь самоубийственной непокорности и готовности к переменам. Обстановка ещё не накалена, но ветерок уже вдувает в мозги тысяч и тысяч народа свободолюбивые мысли. Каждый из нас копил без наненависти за свою жизнь, и эта ненависть требует чужой крови и пренебрежительна к своей. Все эти слухи очень сильно влияют на капо. В их среде настроения самые разные: от откровенной злобы, когда они срываются на каждый косой взгляд, и до попыток задобрить отряды. Вчера я лично видел, как отмудох олизаня не опущенный взгляд, били жёстко троём кольча, ломая жёсткая резина руки и ноги. Сегодня же утром в коридоре напротив мячасти видел противоположное. Один из младших капо остановил небольшой отряд, идущий на работу в бордель, и отправил одного из охромевших крусиков к доку, причём небывалое дело, заявил совмест и с ним, всей своей рожей демонстрируя соболезнование и забоченность здоровьем дрожащего подопечного. Впрочем, в Риэдлен смог обогнать своих крыс. Взгляды серой массы, бросаемые в его сторону, говорили сами за себя. Из этого я делаю простой и утешительный для нас вывод. Капо не монолитны в своей массе. Они понимают, чем грозит восстание лично им и страх наполнять многих из них. Тем лучше, гребаные вы пидоры. И эти слухи, конечно, не могут не встревожить верхушку. Хотя Камбрика не понимает пока, как складываются взаимоотношения и из завода, и смотрящего, все же реакция есть, и реакция довольно четкая. За последние дни все мы отмечаем наплыв механизмов. Там, где обычно торчал один контроллер, теперь их двое и даже трое. Усилены патрулии, усилены посты на узловых перекрестках, усилен контроль на заводе. Кадавров же, наоборот, вдруг стало меньше. Но док говорит, что большая часть из них сконцентрирована на третьем уровне центрального модуля, там, где находятся апартаменты смотрящего, и нам это тоже понятно». Снежный ком, единожды тронувшись с горы, набирает обороты. Иногда это даже пугает меня. Я всё отчётливо и понимаю, что восстание уже на пороге. Маховик запущен. И я даже боюсь представить эту кровавую мясорубку. Впрочем, Комбрик очень доволен достигнутым эффектом. Судя по наплыву сил, завод выводит контролёров из джунглей, и это нам на руку. План сила. Собрать как можно больше их в одном месте. чтобы прихлопнуть всех разом. За прошедшую декаду сделано немало. Наш революционный бронепоезд постепенно набирает скорость, и я чувствую, как в его железном чреве разгорается пламя. Док придумал новую шнягу. Наши вожди обсудили придумку в смотровой и пришли к выводу, что финтошами очень даже возможен и не вызовет подозрений. Шняга, как я считаю, совершенно гениальна, и она даёт отличное прикрытие для наших сборищ. Форс-мажорное обстоятельство требует форс-мажорных решений проблемы. Все просто. Так же просто, как оросить два пальца на утренней оправке. В первый день декады Док доложил смотрящему, что имеет подозрение о назревающей среди заключенных эпидемии и необходимости выборочного контроля зэков. Смотрящий, понятное дело, дал добро. Эпидемия – дело серьезное. В раз можно лишиться половины народа. Это позволило Доку в тот же день набрать помощников, по одному-два от каждого модуля. И совершенно понятно, что ими оказались те, на кого ранее пал выбор комбрига и с кем с самого начала и шла работа. Мы – актив, восемь человек, по числу модулей гексагона. Мы уже успели перезнакомиться. Не сказать, что мы сразу почувствовали дружеское расположение друг к другу, но общее дело объединяет нас, и мы чувствуем этот невидимый обруч. Нас всего восемь. Но каждому из нас есть чем похвастаться. Оказывается, я не один, кто в эти дни проводил деловые встречи и обталтывал людей. Оказывается, я вообще последний, с кем работал Кембридж. И потому остальные за это время продвинулись чуть дальше меня. Фактически в соседних модулях под сотни другой народа уже в курсе готовящегося и только ждут команды. Почему-то это неприятно мне. Ведь я думал, что именно я первопроходец, этот я отважный революционер без страха и упрёка. Однако это не так. Утешает одно. Только я знаю о тайных тропах, уходящих далеко за пределы гексагона. Только у меня есть путеводитель, и только для меня и моих товарищей приготовлены эвакуационные рюкзаки. Это приятно. Это служит знаком, что для комбрига я действительно особенный. Восточник. И это приподнимает меня над остальной революционной толпой. И, конечно, я никому не собираюсь рассказывать об этом. Словом, Опасность эпидемии объявлена, и теперь со всех модулей гексагона в медотсек стекаются люди. Анализы берутся у каждого, но основную часть док отпускает сразу, остальных, на кого укажу я и члены революционного актива, оставляют на передержку, на сутки двое. Мы отбираем их строго по отрядному принципу. В каждой такой пачке обязательно присутствует ранее посвященный в дело бугор, который является авторитетом для своих крысюков. Группы очень малы, и включены в них только самые надёжные из номеров, те, кто на самом хорошем счету. Не состоял, не привлекался, как выразился однажды Армен. Дальше происходит интересное. Якобы на осмотре процедуры мы собираем пачку крысиков с матровой. Коридорная камера чётко фиксирует покорную, унылую толпу, пинками загоняемую в бокс. И здесь перед людьми предстаёт камбрик, это им чёрным дьяволом вылезающий из шкафа. Наш революционный вождь не исключает, что в Гиксогоне есть и другие крысоловы. И теперь мы очень осторожны, и Комбрик обрабатывает каждого посетителя рентгеном. После этого следует небольшой пламенный спич, в котором Комбрик и присутствующий док дают полный расклад. Абугор подтверждает выжинки о скором восстании, о готовности людей, о наличии оружия, о внешней подмоге, о том, что всем нам выпало добыть себе свободу с оружием в руках. Особенно упор идет на свободу. Камбрик излагает сухо и четко. А Док в своей вальяжной манере расписывает во всех красках. И в заключении к крысьюкам говорится о том, что вот прямо сейчас с тайными тропами мы отправляемся в НП-2, ставший на какое-то время нашим тренировочным центром и стрельбищем. Мы даем людям время на охренеть, пошуметь, задать вопросы и немного попривыкнуть. И уходим. До НП-2 мы движемся час-полтора. Пока идем... Кэмбриг снова отвечает на вопросы. В людей в каждой группе немного, ци простягивается недалеко, и всегда есть возможность пообщаться. Вопросов множество, но от группы к группе они по большому счёту однотипны. Есть ли план и каков? Сколько у нас людей и какие силы? Сколько придётся сдерживать натиск механизмов? Кто такой Кэмбриг и как появился здесь? Что такое гексагон? Что снаружи, во внешнем мире и какой он вообще этот мир? Есть ли шанс на победу, и самое главное, что будет потом, после победы? Камбрик терпеливо объясняет. Этому человеку не отказать в терпении. Одни и те же вопросы начинают выбешивать меня уже после третьего выхода, но он невозмутим, словно маяк посреди бушующего моря. Это его спокойствие только положительно влияет на людей, а я в который раз убеждаюсь, что именно таким и должен быть настоящий вождь. Мы в НПП. Дальше следует быстрый перекус рационами. Для крыс, жрущих пищеблоковое говно и жидкие слёпли, уже одно это является охренительным стимулом, и начинается тренировка. Кэмбрик объясняет основы, рассказывает и показывает, даёт возможность выпустить по одной-две обоймы. Ох, прошу пардон, не обоймы, а магазину. Я уже твёрдо выубрил различие в этих двух терминах. И почувствовать, каково это, когда у тебя в руках оружие И я всегда очень люблю наблюдать эту картину. Человек, получивший в руки ствол, становится совершенно другим. Распрямляются плечи, загораются глаза, движение становится энергичнее и собраннее, но самое большое изменение происходит с лицом. Выражение растерянности и недоверия вытесняется сначала робкой радостью и надеждой, и уже после — плотно сжатыми губами и ненавистью в глазах. Расстреляв первый магазин по мишеням, которыми выступает тематично нарисованная Камбригом 400, люди делают первый шаг к тому, чтобы поверить в происходящее. Первый час стрелковая подготовка. Мы учимся снимать оружие с предохранителя, учимся правильно держать автомат и целиться, учимся не закрывать глаза при выстреле, учимся заряжать в магазин патроны и примыкать его к автомату. Отмыкать мы тоже учимся, но не столь активно, как примыкать. И только на третьем занятии до меня доходит, почему. Многие бойцы просто напросто сдохнут уже после первых минут боя. Но, конечно, я не делюсь ни с кем этими соображениями. В арсенале комнаты хранения оружия НП есть и автоматы Калашникова, есть и племёты того же Калашникова. Талантливый, наверное, был мужик. Есть и полтора десятка пистолетов Лебедева. И особенно комбрик радуется барабанным гранатомётам и целым арсеналу гранат к ним. Ребята, что предусматривали НП-2 восьмиугольник, были довольно-таки запасливыми. Автоматы с индексом 12 его не особо впечатляют. Зато автоматом с индексом 308 он радуется словно малый ребёнок. Объяснять это просто. Я уже знаю. Кэмбрик рассказывал ещё на самом первом уроке. Оказывается, патрон от автомата АК-12 не всегда и не во все места способен пробить 400-го. Зато патрон для АК-308, особенно тот, который Кэмбрик называет аналог игольника, пробивает даже грудную пластину. И это радует. Стрелки из нас не важны, я сыпать площадь корпуса нам куда проще, чем попасть этой белке в глаз. Второй час тактическая подготовка. Кэмбрик делает упор на одной единственной теме как вести бой из-за укрытия. На больше рассчитывать не приходится. За эту пару занятий, что проводится с каждой группой, невозможно научить человека многому. И он сосредоточен на том, чтобы дать нам понимание именно этого. Исходя из этого, я понимаю, В чём будет состоять план? Нам придётся засесть в каком-то из модулей и какое-то время сдерживать натиск до тех пор, пока не подойдёт подмога, на которую все мы и возлагаем надежды. Дальше следует перерывно пожрать, и всё повторяется заново. Каждый выпускает из автомата по 3 магазина. Патронов в оружейке катастрофически мало, и камрик экономит. Всего за время обучения он рассчитывает прогнать через НП хотя бы сотни полторы-две народа. Этого невероятно мало, но я думаю, что у него есть понимание процесса, и не лезу с умными замечаниями. Третий час. Мачасть по механизмам. Комбрик показывает уязвимые точки: камеры, решётки вентиляции, подмышках, тыльную часть. Мало кто из нас способен первой же пулей попасть в пятачок камеры диаметром в 5 см. Но нас много. Пули летят свинцовым градом, и одна-две до поражать цель. Комбрик одобрительно кивает. Но я понимаю, что его удручает этот результат. Да, друг Камбрик. Мы не боевики, но мы будем очень стараться. Перерывно пожрать и потрандеть и повторение Продинова. Стрельба тактика моя часть. 6 часов долой и доку уводит группа. Но мы, я, Камбрик и Васька, остаёмся и возвращаемся только к самому отбою. С нами он занимается отдельно и каждый раз И мы продвинулись в постижении оружейной науки гораздо дальше, чем прочие крысюки. И я понимаю, что это очень крупный козырь. Мы будем подготовлены чуть лучше остальных, и значит, шансов выжить в кробавой мясорубке у нас будет чуть больше. Локоть, локоть не выпирай, учит Камбрик. Я вот целю из-за угла картинку мишени. А он стоит сзади и при каждой ошибке бьёт меня по локтям, коленям или в голове, в зависимости от того, какой косяк допущу. Следи за локтем. Он появляется из-за угла прямо из тебя и тут же будет отстрелен. Колено, смотри. Ты топорщишь его в сторону, оно должно быть скрыто за углом. Коленом работай меньше, корпусом больше. Уклон в сторону, выстрел, на рок назад и снова, и снова и опять. Ты же рукопашник, двигаться умеешь. Вот и отталкивайся от своих навыков. Внимание на голову. Из-за укрытия нужно выглязать не сверху, а справа или слева. Но если нет возможности, если выглянуть можно только сверху, то голову держи не прямо, а запрокидывай назад. Иначе в ту секунду, что ты вытолщешь наружу свой лобешник, в него же и словишь. Если же ты чуть запрокинешь голову, профиль лба уже становится меньше. Пусть на 3-5 см, но меньше. Плюс он скошен, и в результате попадания вероятность рикошета куда выше, и это тоже шанс выжить. Никогда не торчи на одном месте, рассказывает он. Сейчас мы тренируем передвижение. Я бегаю от укрытия к укрытию, словно в жопу стреляный конь. Укрытия разные. Здесь и шкаф с инструкциями из пультавого отсека. Здесь и обеденный стол, перевёрнутый на бок. Здесь и диваны из комнаты отдыха. И каждый раз мне приходится прикидывать, как использовать очередное укрытие наиболее эффективно. С какой стороны вылезти для выстрела и куда бежать потом. Это такая же ошибка новичков, как и локоть, как и колено, как и многое другое. «Всегда необходимо перемещаться. Отстрелялся, меняй позицию. Даже если тебя некому прикрыть. Одно из семи золотых правил. Если ты жив, ты стреляешь. Если ты не стреляешь, значит ты перезаряжаешься. Если ты не перезаряжаешься, ты передвигаешься. Если не передвигаешься, ты и мертв». «Сколько же вас учат там в доме?» – спрашиваю я. Мы сделали передышку. Сидим в креслах у включённых мониторов, транслирующих жизнь гексагона во всей красе и жуём рациван. Сколько по времени? Год 3 или больше. Это же чёртово уима знаний и умений. Я так понимаю, что бойцы дома знают всё о том, как стрелять, как двигаться, как и куда убивать любой механизм. Информация море. Кивает Камбрик. Вся моя часть полностью. ТТХ по каждой машине, по каждому стволу, да винтика. Стрелковка. Нас дрочат так, что ствол становится продолжением твоей руки, так что промах становится почти невозможным. Все о номенклатурах патронов, начиная с 5.45 и заканчивая 30-м, и даже 57-м калибром, и баллистические таблицы, и тактико-технические характеристики, такие как прицельная дальность, или угловые минуты, или энергетика пули, или даже вес. И все это наизусть, чтобы от зубов отлетало». Тактика от и до, все хитрости, все наши наработки. Медицина для кого-то основы, а для кого-то и углублённо. Выживание в паутине, физуха и многое другое. Прорва информации, миллион повторений, чтобы вбить навык в подкорку до автоматизма. Годы работы и тренировок. Это начинается с самого детства и продолжается до инициации. У большинства наших детей нет детства. С самого начала они поставлены на службу общения. И по-другому нам нельзя. Иначе дома просто не выжить. Ты карта сказал, что не был в доме уже 15 лет. За домчива говорит Васька. У тебя никого нет, ни родных, ни близких, как можно уйти на такой срок? Кэмбрик долго молчит. Лицо, словно он вернулся на 15 лет назад и видит сейчас наяву всё то, что происходило тогда. Да. У меня была семья. Наконец медленно говорит он. Жена, ребёнок. Даже двое пацанов, но второй погиб совсем мелким. У нас это не редко. Община выживает как может, и многих детей с пороками мы отправляем в отработку. Мы Спарта. Была такая древняя страна, где младенцев с пороками развития сбрасывали со стены. Было двое, остался один. И, конечно, я очень надеюсь увидеть его снова. Мы не могли знать, что уходим на такой срок. Подумать только, четверть жизни Задача стояла подняться до нулевого и осмотреться, добыть информацию и разведать безопасную дорогу. Но все вышло иначе. — А сколько ему было? Камбрик вздыхает. — Прошло столько лет и столько событий, что я к стыду своему уже и не вспомню. Большой уже был. Тринадцать, пятнадцать, около того. Но здесь я спокоен. Я дал пацану правильное направление, толчок в жизнь. Да и община пригодит. И все же вы не представляете, как мне хотелось бы увидеть, каким он стал. «Как можно уйти на столько лет?» — спрашивает Васька. «Я смотрю на нее и вижу на лице горечи и недоумения. Пусть даже ты и не знал. Я понимаю, что ты получил задачу, долг там, обязанности и прочие высокие цели, но ведь получается, что между долгом и семьей ты выбрал долг?» Камбрик снова долго молчит. «Кажется, он подбирает слова». Я понимаю, что вопрос этот трудный. Но я уже неплохо знаю Камбрига, и я примерно представляю, каким будет ответ. Тем более, что и батя Ефим сказал бы так же. Ты не воспитывалась в доме и потому не можешь судить, говорит он наконец. Долг перед общиной, перед родиной сильнее долга перед семьёй. Но ты не делаешь выбор между родиной и семьёй, как ты только что сказала. Нет. Истина в том, что понятия «родины» и «семьи» неразделимы. Выбор здесь таков. Или ты выбираешь жизнь твоей родины, а значит и семьи, или их смерть. Потому что если ты сможешь позаботиться о своей родине, родина позаботится о твоей семье. Худо ли, бедно ли, но позаботится. Враг же, когда он придет на твою землю, не будет заботиться ни о ком. Под нож пойдут все, отсидеться не получится». Твоя семья и родные тебе люди будут жить только тогда, когда жива будет твоя родина, твоя община. Вот что вам нужно понять.